Глава 3. Дрожь сотрясла всё заведение. Зазвенели стаканы, плевательница заплясала и опрокинулась на пол. Венс поднял палец, точно говоря: "Никуда не уходи". Повернулся и направился к выходу. Грохот усилился. Мандо услышал, как вдали завыла сирена. Охотник вышел из салона и стал рядом с коббом у входа. Шериф вглядывался куда-то в конец главной улицы. Жители посёлка с криками разбегались по домам. Испуганная банта, привязанная к ближайшему столбу, в ужасе замычала. Что-то приближалось. И приближалось со оглушительным рёвом. Мандо увидела чертенье существа под землёй. Из-под песка выступили костлявые рёбра, а звуковая волна от воя разрушала поверхность, разрыхляя её, перемещая и закручивая песок подобно тому, как ветер гонит волны в океане. Чудовище появилось неожиданно, разинув огромный рот, похожий, как показалось Мандо, на целую пещеру, полную зубов. Оно поднялось и накинулось на банту, поглотив ее одним махом, а затем снова исчезло под поверхностью, взметнув в воздух вихрь песка и грязи. Венс и Мандо стояли на терраске перед салуном, глядя, как в свете полуденных солнц оседает пыль. А внутри питейного заведения — Дитя высунуло голову из-под плевательницы, в которой оно укрывалось во время землетрясения. В конце концов, Коб вздохнул. Может быть, мы сможем договориться. Шериф и Мандалорец шли от Салуна по мосту. Местные уже приступили к ремонтным работам. Манду показалось, что для них это стало обыденностью, и такое в посёлке явно случилось не в первый раз. Этот вар наводил ужас на сдешней земле задолго до основания Моспелго, рассказывал Венс. Благодаря этой броне я смог защищать наш городок от бандитов и песчаных людей. Жители надеются, что я справлюсь с опасностью, но крайт дракона мне в одиночку не одолеть. Он повернулся к Манду. Помоги мне убить его, и я отдам тебе броню. По рукам. согласился мандалоидец. План созрел моментально. Я возьму корабль, выстрелю по дракону с воздуха. Банты будут наживкой. Вот так просто? засомневался шериф. Корабль подлетит, животное почувствует вибрацию и не вылезет наружу. Но я знаю, где оно живёт. Далеко? коп устремил взгляд вдаль. Не очень. Они отправились в пустыню. Ман доехал на мотоспидере, а Венс на модифицированном двигателе гоночного болида, оснащённом сиденьем и приборами управления от корабля. Они неслись вдоль холмов к джандленским пустошам. "Ты понятия не имеешь, каково тут было", заявил Венс, перекрикивая шум двигателя. Городок был на последнем издыхании. Это началось, когда сообщили, что взорвалась Звезда Смерти. Я про вторую. Шериф рассказал Манду, как империя вывела войска с Татуина и оккупация закончилась. Сначала народ начал праздновать на улицах, но гуляния не продлились долго. Тем же вечером в город вошёл Горняцкий картель. Вооружённые солдаты, чьи лица скрывались за тёмными визорами, ввалились в салон, начали вести себя как хозяева и строить местных. Власть не терпит пустоты, говорил коп. И Имос Пельга в одночасье стал загоном для рабов. Он пристально смотрел вдаль, вспоминая минувшие события. Я сбежал, прихватил, что смог. Подроку попался к Камтону, я и понятия не имел, что он битком набит кристаллами кремникакса. Шериф поведал, как он выбрался из городка и ушёл в пустыню. где много дней бродил без еды и воды на грани гибели. А потом меня спасли джавы. Пустынные старьёвщики пришли в восторг от кристаллов, которые волею случая оказались у Венса. Они приютили его на борту песчаного краулера, поили водой и дали возможность восстановиться. Кремникакс внушал джавам чувство благоговения, продолжал коп. Они во что бы то ни стало хотели получить его и предлагали все самое лучшее взамен. «И я купил за это сокровище не просто бурдюк воды, я купил свободу!» На борту краулеры отыскались подобранные джавами бескаровые доспехи. Все в выбоенных и отметенных, и виной тому стали внешние условия, в которых они побывали. Но все же Вэнс понял, какие возможности может дать эта броня. И как она может помочь не просто лично ему, а всему Моспелгу. Шериф рассказал Манду, как он, запустив оружейные системы брони после долгого простоя, вернулся в городок в шлеме и доспехах. Захватчики шахтёрского поселения всё так же окалачивались в салуне, вальготно расположившись за столиками. Коп выхватил бластер и открыл по ним огонь. убив почти всех и не получив даже царапины. Когда последний головорез попытался сбежать на лендспидере, Вэнс вышел наружу и выпустил снаряд из ракетного ранца. Спидер взорвался, даже не успев достичь пустыни. Вот так он и стал шерифом Моспелго. Рассказ подошёл к концу, когда они добрались до ущелий в джанглландских пустошах. Вэнс и Мандо медленно прочёсывали песчаниковые катакомбы, где было зловеще тихо и пусто. Вокруг гуляло эхо. У основания гряды неподалёку что-то задвигалось, и Мандо заметил большую стаю массивов. Волка и ящеры зарычали на них, звучно царапая когтями по камням и песку. Коп поднял бластер и прицелился в них. Но Мандалорец, протянув руку, аккуратно опустил дуло его оружия, а потом издал горловой вой, эхом отразившийся от стен ущелья. Воцарилась тишина. "Ты что?" спросил шериф. А спустя мгновение из укрытий вышла полдесятка песчаных людей. Мандо опустил винтовку на песок и подошёл ближе. Два массифа кинулись навстречу, словно щенята, и с любопытством обнюхали его. Тускены начали разговор с жестами, и Мандалорец отвечал. «Эй, напарник, а что тут, собственно, происходит?» — поинтересовался шериф. Присев на корточки, Мандо напористо погладил одного из массифов по голове и потрепал по грудке. «Они тоже хотят убить Крайт-дракона!» Ответил он. Эту ночь они провели вместе с тускенами у их костра. Юрты кочевников едва виднелись в отблесках огня. Один из песчаных людей расколол чёрное яйцо и подал его Венсу, который с явственным отвращением нахмурился при виде его. "И что мне с этим сделать?" спросил он. "Выпить", подсказал Манду. "А оно воняет." Тебе их помощь нужна. Боюсь, что не настолько. Тускены заспорили на языке жестов. Манду ответил им чередой знаков, а затем повернулся к шерифу. Говорит, вы крадете их в воду, а теперь ты оскорбляешь их, отказываясь ее пить. Мандалорец снова объяснился жестами с Тускеном. Они знают, скольких песчаных людей ты убил. Тех, которые грабили наш поселок. возразил коп. Я защищал его. Можно поспокойнее. Тускены вокруг начали проявлять агрессию. Показавшиеся из теней массивы с рычанием надвигались на чужаков. Я знал, что это дурная затея, проговорил Венс. Не надо было их злить, возразил Мандо. Тускены вставали со своих мест и тянулись за оружием. Коп тоже протянул руку к бластеру. Шериф отшвырнул яйцо прочь с презрительной миной на лице. С этими тварями не договориться, бросил он и вскочил на ноги гневно, воззрившись на ближайшего тускенна. "Сядь на место, а то продырявлю". Повторять не стал. Вжух! Из наруча мандалорца в воздух вырвалась струя пламени, разрядив обстановку. И тускены, и шериф сделали шаг назад. В наступившей тишине Мандо что-то провыл в сторону песчаных людей, а потом разразился гневными жестами. Что ты говоришь? потребовал от него ответа Коб. То же, что и тебе скажу, ответил Мандалорец. Пока грызёмся, эта тварь нас всех перебьёт. Итак, жестовый монолог продолжался. Как нам её убить? Они ехали на бантах друг за другом вглубь пустошей. На одной ехал Мандо с ребёнком в сидельной сумке, а Вэнс верхом на другой. Ему не слишком понравилось, что пришлось обменять свой модифицированный двигатель от болида на животное, шагавшее под ним в развалочку. Он вообще не доумевал, с чего вдруг он едет куда-то с теми, кого всегда считал врагами. В конце концов они добрались до утёса Откуда были видны пустоши и вход в пещеру посреди песчаниковых скал на дне каньона. Один из тускен повднёс глаза макробинокль, чтобы осмотреть местность. Мандо узнал прибор, тот самый, который песчаные люди не так давно забрали у Тору Каликана. Внизу, под ними, одинокий тускен прокладывал путь через сухое русло ко входу в пещеру. Видя на поводу упиравшуюся банту, "Говорят, тут край дракон и обитает", объяснил Манда Коббу. "Говорят, сейчас спит, поселился в брошенном логове Сарлока". Шериф покачал головой. "Я на Татуине всю жизнь прожил. Не бывает никаких брошенных сарлочьих гнёзд. Бывает, если съесть Сарлока". Они продолжили смотреть вниз. Тускен разбросал возле пещеры бантового корма, чтобы отвлечь животное наживку. За их спинами совещались друг с другом песчаные люди, и шериф ждал, что Мандалорец переведёт разговор. "Они жертвуют Банту, чтобы защитить своё поселение", пояснил Мандо. "Они поколениями изучали пищеварительный цикл дракона, и они кормят его, чтобы он спал дольше". Тускен внизу привязал Банту к столбику и шаркая побежал прочь. Смотри, глаз кликнул Манду. Сейчас появится. Долго ждать не пришлось. Из пещеры с оглушительным рыовом выскочила огромная тварь. Она даже не взглянула на Банту. Вместо этого, разинув пасть, тварь махом сожрала убегавшего Тускена, а затем ретировалась в своё логово. Мандо покосился на шерифа. Возможно, им понадобятся свежие идеи. Вернувшись в лагерь тускенов, Мандо и коп вместе с кочевниками собрались у импровизированной модели Крайт Дракона, изготовленной из костей вомп-крыс. Песчаные люди сбились в кучу, фыркая и жестикулируя, пока напарники изучали план сражения. "Что это за кости?" спросил шериф. Дракон объяснил Манду. А те камешки, а это мы? Вэнс покачал головой. Не тот масштаб. 1 в 1, возразил Мандалориец. Да ну, такая громада. Мандо перешёл на жестовый язык. Тускен кивнул. 1 в 1, подтвердил он. Я видел только шею и голову, сказал шериф. Значит, сам он куда крупнее. Пожалуй, нужно сменить стратегию. Тускены указывая друг на друга, принялись бросать ещё камешки вокруг гигантского животного. "Другое дело", заявил коп. "А где они возьмут подкрепление?" Мандо решил раскрыть карты. "Я предложу позвать твою деревню.